Да, похоже, напрасно мы с Олегом вчера вечером на праздничном ужине лишнего усугубили. Не стану лукавить. С моей стороны это была банальнейшая попытка подпоить приятеля, в надежде, что у него язык развяжется. уго Сейчас. два раза. Исмагилы вполне убедительно доказал, что особистые водку пить могут чуть ли не ведрами. Но о делах службы при этом продолжают молчать с упорством белорусского партизана на допросе. Словом, провалился мой хитрый план с треском. И поэтому сейчас на импровизированном совещании в кабинете Ловшина сидим мы оба понуры и скучные. Не сказать, что очень страдаем. Я так вообще похмелью не сильно подвержен. Но чувствуем себя все равно не самым лучшим образом. мне полегче. Я поутру уже успел с бойцами на зарядку сбегать. Трешку пробежал, на турнике повисел, разогнал кровь по жилам. А вот Олег, похоже, к совещанию только и успел, что душ принять, да побриться. В лучшем случае стакан чаю выпить. Самого хозяина кабинета нет. Он накануне по какой-то срочной надобности в Волгоград убыл. А вот начальник разведки, подполковник Бурляев, и начальник особого отдела, майор Грачев, «Присутствуют. Оба смотрят на нас с легким осуждением, но вслух не высказываются. То ли статус Олега и субординации не позволяют, то ли им, и это более вероятно, просто понимают, что не могло оно быть иначе. Все же таки два боевых товарища встретились. Это вам не хухры-мухры». «Итак, товарищи офицеры, берет быка за рога из могилов. Надеюсь, что про секретность никому напоминать не нужно». Кроме присутствующих, полковника Лапшина, который будет поставлен в известность сразу после возвращения, и непосредственных исполнителей, до которых суть и цели операции доведут свое время, и в части их касающейся, ни одна живая душа в округе не должна знать, о чем мы тут с вами говорили. И еще, зная любовь лейтенанта Тюкалова задавать якобы наводящие вопросы в самый неподходящий момент, и тем самым уводить беседу очень далеко от первоначальной темы, предлагаю ему зажить себе рот и молча выслушать все, что я скажу, а уж потом расспросы начинать. Идет? «Дык, гер оберс, елы-палы, вы знаете, тюкала только когда можно балабол, а когда не можно, нем, как гробница Тутанхамона», обиженным голосом законючил я. «Все-таки Олег явно на меня благотворно влияет». Опять же лапшин с своим присутствием не давит. Вон, даже ерничать могу. Вот только неодобрение в глазах офицеров бригады начинает переходить в раздражение. Ну да, они же люди военные, субординация, выслуга лет, все такое. А тут какой-то наемник с лейтенантскими погонами над подполковником глумится. Надо их успокоить малость, а то вскипят как чайники. Успокойтесь, товарищи офицеры. Просто так же и сложилось, что совсем недавно в я господину подполковнику кишки его назад в пузо затрамбовывал. Так что имею право на некоторой вольности. И то, если обстановка позволяет. Так, все. Хорош трепаться, Миша. Слегка прихлопывает по столу ладонью из могилов. Я принимаю некое подобие стойки смирно. Только в положении сидя и делаю максимально серьезное лицо. Что ж... Будем считать, что договорились. Итак, цель операции – добраться до Самары и вывести оттуда изделие П-26-17БИС, предположительно находящееся в развалинах МИГ, военно-космических сил РФ. Ну, спасибо, что хоть в Самару, а не сразу в Подмосковье, в бывший штаб РВСН в ЗАТО Ноктива. Миша. Грозно повышает голос Исмагилов. Из «Олег, извини, Бога ради!» Прижимая руку к сердцу я. «Тогда вопрос по делу. Что такое миг? И что за изделие такое с этой абракадаврой вместо названия?» Исмагилов тяжело вздыхает. Мол, кто бы в тебе трепло, сомневался. Но на вопрос все же отвечает. Миг это монтажно-испытательный комплекс. Сначала, еще при Советском Союзе, Он принадлежал научно-производственному объединению «Энергия». Потом был практически заброшен. Работы по проекту «Энергия» «Буран» были свернуты. Персонал разбрелся кто куда. А за несколько лет до тьмы весь комплекс передали введение в ВКС. Так вот, судя по имеющимся в распоряжении службы безопасности сведениям, за два месяца до начала войны в МИГ на испытание было доставлено это самое изделие – Новейший военный спутник наблюдения и связи. Вихрь 2ТМ. По ним же известно, что спутник прошел весь цикл предстартовых испытаний и был готов к запуску. После ядерного удара вывести его не успели. По крайней мере, человек, отвечающий за организацию эвакуации, к мику пробиться не смог из-за сильнейших пожаров и покинул Самару вместе с беженцами. Именно благодаря ему у нас... И есть вся эта информация. Сам спутник упакован в специальный защитный контейнер, и по идее пострадать был не должен. Но ну, при условии, что прямо на него какая-нибудь бетонная плита или стальная балка не упали. Вот держи. Исмагилов передает мне несколько листов машинописного текста на скрепке. Бегло пролистываю. Ага, понятно. Это описание контейнера. Внешний вид, маркировка на стенках, вес брута. Ох, ни черта себе. 970 кило. Да, увесистая штука. В карман не спрячешь. Так, а это что? Рекомендации по маскировке автотранспорта. Рекомендации по внешнему виду. Основные социальные группы и особенности поведения их представителей. Это что еще такое? Вопротительно смотрю на Исмогилова. Это отчет полковника Удовиченко. Совершенно правильно истолковывает он мой взгляд. Год назад группа под его руководством прорвалась аж до Тверского анклава. По пути успели полюбоваться на тамошние реалии, да и тверичи дельными советами помогли. Так что изучи и обдумай. Вам в качестве прикрытия лучше всего небольшой, но зубастой бандой себя выставить. Итак, продолжим. Задача ваша – найти спутник и вывести его в Юго-Россию. А смысл скептических Макуиен? Спутник без средства доставки – просто куча высокотехнологического железа. Средства доставки есть. На бейн смогли сохранить один протон. Его как раз перед войной к старту готовили. Он должен был очередной спутник Голанаса на орбиту выводить. Сначала он там в ангаре просто лежал. Никому не нужный. Потом, когда все более-менее успокоилось и в норму пришло понемногу, самочни сообразили какая-то ценность и обеспечили полную консервацию всего, что там могло накрыться, и просто бережно хранили все остальное. Так что ракетоноситель вполне исправный. С гептилом для него украинцы помогли. Подробностей я не знаю. И тебе они не нужны совершенно. Одним словом, Проект этот совместный, и Юга-Россия вносит в него свою долю спутникам, потому-то и нужно его найти любой ценой. — Извини, Олег, но ведь один спутник — это же очень мало. — Ты еще и в спутниках разбираешься. Иронично бросает начальник особого отдела бригады. — Угу! — спокойно и уверенно смотрю я ему в глаза. — Просто в школе на уроках на задней партии не спал, как некоторые Так что на какую орбиту планируется выводить? Геостационарную? Низкую, круговую? Высокую? Не ожидавший такого выпада Грачев сразу тушуется и краснеет. Уж не знаю, что именно преподают в здешних школах на уроках астрономии. Но, похоже, с задней парты и сном я в самую точку попал. — На высокую эллиптическую, Миша! — ехидно отзывается из могилы. — И что это тебе сказала? — «Достаточно», будто и не заметив подкола, отвечаю я. «Высокая скорость и небольшая высота в перигее, низкая скорость и большая высота в апогее, огромная площадь покрытия, средний период вращения спутника – порядка 12 часов, вот только одного все же мало будет, чтобы обеспечить квазистационарность как минимум 3, а лучше 6-8 нужно. С каменной рожей – Но, испытывая в душе чувство глубокого удовлетворения, как говорил один бравастый генсек, оглядываю три вытянувшиеся физиономии, уставившиеся на меня огромными от удивления глазами. Я ж говорю, в школьных уроках не спал, добивая я их. На самом деле, секрет моих познаний прост. В командировке, кажется, в 2001 года, единственным чтивом, которое удалось раздобыть, Было неизвестно, какими путями попавший на блокпост журнал Авиация и космонавтика. Мятый, грязный и без обложки. И от скуки я умудрился его чуть ли не наизусть вызубрить. Вот и шпарю сейчас, словно пописанному. Но эти подробности им знать совершенно ни к чему. Пускай сидят и поражаются в широте моих познаний. Хм, первым себя приходит из могилов. Ну, да, он все-таки в курсе, кто я такой на самом деле. Даже один спутник – это уверенная связь и возможность наблюдения за поверхностью несколько часов в сутки. У противника нет и этого. Кроме того, ты сам сказал, площадь покрытия, а вернее обслуживания, очень велика. Значит, кроме непосредственной зоны боевых действий с турками, сможем много чего еще интересного увидеть. Благо, тамошние приборы, судя по описанию, такое увеличение дают. «Газету» на улице лежащую, с орбиты читать можно. Учитывая, что у противника, как, впрочем, и у нас, даже с авиацией проблемы, спутник в космосе – это серьезный козырь. Возродить нечего. Мне остается только согласно кивнуть. Остается самый важный вопрос. «Да, конечно», – подхватывает Олег. «По оплате вам предлагаются следующее: Если задание будет выполнено...» то всем бойцам группы, как живым, так и погибшим, в смысле их семьям, назначается пожизненная ежемесячная выплата в размере 15 рублей с золотом. «А если не будет?» «Лучше», – наживом, отвечает из могилы, – «чтобы было выполнено. Но если вдруг у вас ничего не выйдет, то я взял в червленный убивца стандартный контракт, тот, что на проводку колонны, посуточный. Он толковый?» И все ситуации вплоть до ранения или смерти бойца предусматривает. Вот по нему и заплатим. Что ж, справедливо. Тут нужно отдать контрразведке должные. Вот только вопрос у меня был совсем и другом. И размеры оплаты только утвердили меня в правильности догадки. Уж больно сумма обещана, малореальная. Имея месячный доход в 15 рублей золотом, можно смело вешать банданный автомат на стену. И до конца жизни не работать а валяться в саду собственного дома в тенечке, черешневыми косточками поплевывая. За красивые глаза таких денег не предложат. Я не про это спросить хотел, Олег. Деньги хорошо, большие деньги вообще прекрасно. Вот разъясни только, где именно ты нас кидаешь-то? Офицеры бригады снова недовольно хмурят брови. Им подобное обращение к старшему позванию званию явно не по душе. А вот из могилов держится так, словно этого вопроса ждал. А может, и правда ждал, кто его знает. Никто вас кинуть не пытается, просто ты по своему обыкновению снова не дослушал. Задача у вас, как я уже и говорил, очень сложная. Просто прогулка туда и назад за ящиком, пусть тяжелым и дорогим. Тех денег, что вам предлагают, не стоит. А главная сложность вашей миссии в том что район Самары не является необитаемым. Мало того, обитатели тамошние – не просто банда бредунов, кочевых или оседлых. В тех краях обитает, пожалуй, самый опасный главарь из всех нам известных – некто «Черный полковник». Судя по всему, он бывший офицер российской армии, причем явно не связист или летчик. Его банда – это примерно шесть сотен человек. Может и не самая большая из тех, о которых мы знаем, но, пожалуй, самая подготовленная. Ее смело можно считать двумя батальонами. Не оснаст, конечно, но уровень хорошо обученного мотопехотного подразделения они имеют. Главное же, черный полковник ненавидит юго-Россию лютой, какой-то просто животной ненавистью. Что творят его подручные во время налетов? Это психически нормальному человеку даже вообразить себе сложно. «Да, скажите, скажите, черный полковник, черный тюльпан, Зора, мать его. Если бы не слова из Могилова про два батальона головорезов, то я всерьез такого противника не воспринял бы. Уж больно фиглярством и дешевой опереткой от этого прозвище тащит. Но человек, имеющий за спиной шесть сотен бойцов, Может, себе и не такие чудачества позволить. Поэтому заслуживает этот полковник отношения самого серьезного, будь он там черный, зеленый или серо-буро-малиновый в оранжевую крапинку. «Ну, спасибо, удружили», — пристав со стула, я изображаю намек на поясной поклон. «Отправляйте в самое пекло, да еще и с таким хлипким прикрытием. Не пойдет». «Что именно?» – уточняет Олег. «Прикрытие ваше не пойдет, потому что как полное фуфло. Одно дело по безлюдным территориям проехать, под бредунов нарядившись. Если кто издали увидит, решит, что банда. А вот перед настоящими бредунами комедию ломать – ну его нафиг, они же нас раскусят сходу. Это как в уголовном розыске. Любой опер знает, и законы преступного мира – и особенности поведения уголовников. Но вот изобразить урку так, чтобы настоящие бандиты купились, дано не каждому. Мне точно не дано. Даже пытаться не буду. Верная смерть. Твои предложения. Я на несколько секунд задумался. Элементарно. Дезертиры. У нас же сейчас война. Вот, допустим, взвод что-то этакое очебучил. «Что именно еще подумаем, чтобы на правду похоже было?» И в бега подался. «А куда из Юго-России бежать?» «Только на пустоши. Скажем, через Казахстан. Там степи. Проскочить можно. Да и момент нашего типа прорыва можно обставить со всей пышностью. Фальбой, взрывами и прочими спецэффектами. Для реалистичности». Олег моей идеей явно заинтересовался. «А что?» Встревает друг в разговор, бурляя. Толковая мысль. И пусть непосредственно по пустошам здорово сократить можно. Организовать этот прорыв где-нибудь в районе Уральска. Оттуда до Самары куда ближе, чем от нас. Стоит подумать, согласно кивает из могилов. Вот только на этом ваши проблемы не заканчиваются. Что, еще что-то есть? Мне и так уже не по себе такой вводный. А тут оказывается, что приятные сюрпризы еще не закончились. Есть. Наши специалисты пришли к выводу, что захваченные вами у контрабандистов блоки из системы УПРА Олег замолкает на полусловие, заметив встревоженную жестикуляцию начальника особого отдела бригады. В чем дело, товарищ майор? При всем уважении, товарищ подполковник, о чем разводит руками? Насколько мне известно, лейтенант Юкалов не имеет соответствующего уровня допуска. И вряд ли стоит разглашать в его присутствии секретные сведения. «Успокойтесь, Николай Иванович», – уверенно отвечает Олег. «Все необходимые допуски у Михаила Николаевича уже есть. Причем получены они на самом высоком уровне. Его кандидатура утверждена лично министром обороны и президентом. Не буду лукавить. Проняло даже меня». С трудом удерживаюсь от того, чтобы не грохнуть пополированной столешницей и упавшей челюстью. Про бригадное начальство и говорить нечего. Уставились на меня, словно на незнамо какую диковину. Даже муха под потолком, и та вдруг замокла. Все, абзац. Ревизор, внимая сцену. Итак, на чем я остановился? Как ни в чем не бывало, продолжилась могила. Так вот... Наши аналитики уверены, что покупателем захваченных вами блоков системы управления запуска для баллистической ракеты «Тополь-М» является все тот же самый черный полковник. Ох, твою ж мать, в вкоромысла через семь гробов точно в центр мирового равновесия. Ни хрена себе новость. Стоп, одну секунду, прерывая я Олега. И ты так спокойно об этом говоришь? Мне что что непонятно, на кой ляд ему эти блоки и сам Тополь. Он что, в ядерную войну еще раз поиграть собрался? А с учетом его любви к юго россии Чуть спокойнее, Миша. Жестом останавливает меня контрразведчик. Начнем с того, что ни необходимых блоков системы управления у него нет, благодаря вам, кстати. Ни боеголовки. Это точная информация. И хорошая ее часть. Плохая в том что черный полковник тоже ищет изделие П-96 дробь 17 бис. Причем он твердо уверен, что это какой-то просто чудовищной силой оружие. А он точно ошибается? Просыпается моя здоровая паранойя.